Глава 13 Беатрис Джанна и Тристрам, чересчур поглощенные каждый своим, не видели и не слышали выступления премьер-министра по телевидению. Но в миллионах других домов с потолков спален, поскольку в других помещениях не хватало места, стереоскопическая проекция одутловатого, обвислого лица достопочтенного Роберта Старлинга Мигала и хмурилась, точно готовая перегореть лампа. Это лицо сурово предостерегало о страшной беде, какая будет грозить Англии, всему англоговорящему Союзу и даже земному шару в целом, если не принять, пусть и с сожалением, неких репрессивных мер. Дескать, идет война. Война против безответственности против тех элементов, которые саботируют, и подобный саботаж, очевидно, недопустим, сам механизм государства, против полномасштабного пренебрежения разумными и либеральными законами, в особенности, законом, который на благо человечества стремится ограничить численность населения. «Уже сегодня вечером, самое позднее завтра», торжественно вещало сияющее лицо, По всей планете главы государств выступят со сходными обращениями к своим гражданам. Весь мир объявляет войну самому себе. Жесточайшее наказание ждет за упорство в безответственности. Подразумевалось, что карающим будет больнее, чем караемым. Выживание в масштабах планеты зависит от равновесия между населением и научно исчисленным минимальным запасом продовольствия. Затянуть пояса добиться победы, зло, с которым они станут сражаться, укрепить свой дух. Да здравствует король!» Беатрис д'Жанны Тристрам пропустили также увлекательные стереоскопические ролики с репортажем об окончании забастовки на заводах «Нэшнл Синтеллак». Полицейские, уже получившие прозвище «серомальчики», пускают в ход дубинки и карабины и все время смеются. Комок хроматических мозгов шлепается на линзу камеры. Пропустили они и последовавшее затем объявление об учреждении службы под названием Полиция популяции. А ведь ее новоиспеченный глава, столичный комиссар, был хорошо знаком им обоим. Брат, предатель, любовник.